34.4. Средства и способы снижения степени риска. Страница 472. Хеджирование. Любая схема действий, позволяющая исключить или ограничить риск финансовых операций, связанных с рисковыми ценными бумагами. Полное исключение риска – крайне редкое явление финансовой деятельности. Для иллюстрации самой его возможности приведем условный пример. Примечание диктора. Далее. На странице 473.4. Следует таблица первая. Виды риска и способа его уменьшения. Таблица состоит из двух столбцов. Заголовок первого левого столбца – вид риска, правого – способа уменьшения негативных последствий. Ниже. Первое. Коммерческий риск. Правильно определяйте и выдерживайте соотношение показателей финансовой деятельности. Найдите способ повысить рентабельность инвестиций в свой бизнес. Ниже. Второе. Риск неоптимального распределения ресурсов. Определите приоритеты в распределении ресурсов. Ниже. Третье. Экономические колебания и изменения спроса. Прогнозировать и учитывать в планах деятельности. Ниже. Четвертое. Действие конкурентов. Предвидеть на основе анализы их деятельности и учитывать в своих решениях. Ниже. Пятое. Недовольство работников. Продумать социально-экономическую программу, создать благоприятную психологическую обстановку. Ниже. Шестое. Финансовый риск, связанный с пассивностью капиталов. Капитал должен работать, а не лежать мертвым грузом. В скобках. Кредиты, участие в проектах. Ниже. Седьмое. Ошибки менеджеров. Введите систему контроля и дублирования узловых звеньях бизнеса. Ниже. Восьмое. Изменение цен спроса прибыли. Научно обоснованные прогнозы этих факторов для планирования. Ниже. Девятое. Риск неправильно выбранного проекта. Тщательно проверьте все положительные отрицательные стороны, просчитайте варианты. Ниже. Десятое. Непредвиденные политические события, имеющие тяжелые последствия для данного бизнеса. Их не всегда можно предвидеть, но надо уметь собрать свои жизненные и психологические силы. Конец первой таблицы. Страница 479-я. Инвестор, кредитор предоставляет деньги в долг другому лицу. Должник выдает кредитору расписку обязательства вернуть деньги с добавлением фиксированного роста цен. Эта расписка является простейшей формой ценной бумаги. На первый взгляд операция является безрисковой, поскольку даже в случае отказа долг будет взыскан в судебном порядке. В качестве обеспечения оплаты указывается принадлежащий должнику дом. На самом деле риск сохраняется, поскольку в результате возможного пожара, который может уничтожить заложенное строение, должник становится неплатежеспособным. Однако в качестве ограждения от такого риска кредитор может приобрести за свой счет страховой полис, гарантирующий выплату в случае пожара определенной суммы, достаточной для возврата долга с процентами. При этом действительно эффективность вклада окажется ниже, в зависимости от возможных вариантов развития событий. Приведем различные виды риска и способы защиты от него. Риск, не требующий страхования, и способы его уменьшения, представлены ниже. Риски, которые целесообразно страховать. Пожар, другие стихийные бедствия. Автомобильная авария. Риск уничтожения или порчи груза при транспортировке. Риск от небрежности работников предприятия. Риск от вероятной нечестности служащих, что может нанести моральный и материальный ущерб предприятию. Риск неуполнения обязательств одним из работников или группы работников, от чего зависит выполнение всего проекта. Риск при остановке деловой активности предприятия. Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, от деятельности которого зависит успех предприятия.